Глава 3 Брызги стекла разлетелись по всей комнате, и ярко-красное пятно превосходного бордо растеклось по обитой шелком стене спальни дома Владимирского городского головы Сомова. Орлов метался по Алькову, пинал мебель и многочисленные пустые бутылки и несвязно рычал. «Твари! Ненавижу! Порешу всех!» В одной руке у него была зажата шпага, а в другой — депеше от одного из передовых разъездов. В ней, со слов группы нижегородских дворян, сумевших бежать после падения Кремля, доносилось о вступлении Пугачева в Нижний Новгород, о торжественной встрече его нижегородским купечеством, об убийстве Ступишина, сожжение архиепископа Антония и переходе на сторону Пугачева почти всего гарнизона. Лакей, испуганный не меньше Ростоцкой, Робко следовал за барином, пытаясь надеть на него камзол. Когда это удалось, лакей получил удар кулаком в лицо, а светлейший князь выметнулся в коридор и потом в гостиную. На свою беду там выхода вельможи ждал Баташов Иван Родионович. Он привычным манером подмазал секретаря князя, чтобы получить единоличное внимание его хозяина. Увидев стремительно идущего по анфиладе комнат Орлова, Иван склонился в глубоком поклоне и заговорил. — Счастлив засвидетельствовать свое почтение, ваша светлость. Я нижегородский купчишка Иван Баташов нижайше прошу. Договорить Баташов не успел. Мощный пинок Батфорта в живот уронил его на паркет и сбил дыхание. За первым последовали другие удары, и купцу приходилось скрючиваться и сжиматься, уберегая голову. — Вот тебе, холоп, вот тебе, тварь, самозванца вам, я вам дам, Пугачеву, кланяться, век у меня помнить будете, я вас всех дрожать заставлю и кровью харкать. Наконец Орлову надоело пинать купца, и он оставил свою скрюченную жертву. Глядя на удаляющуюся фигуру князя и семенящих за ним слуг, утирая кровь из разбитой губы, Баташов сплюнул, тихонько произнеся. отольются тебе наши слезы, Гришка. Дурная была идея обе стороны подмазать, чтобы при любом раскладе в выгоде быть. Но была надежда, что у Андрея в Нижнем все будет ладно. Без дворян жизнь совсем другая будет, и кланяться каждому прыщу в парике нужды не будет. Наоборот, это они все будут ему кланяться. Баташову помогли подняться двое его слуг, И все они, вместе с тяжелым ларцом, в котором была сложена тысяча золотых империалов, покинули дом через вход для прислуги. А тем временем Орлов вырвался во двор дома и тут же начал рассылать гвардейцев своего личного регимента с приказами о срочном выступлении пехотных гвардейских полков на Муром. «Господь с вами, ваше сиятельство!» пытался возразить командир гвардейского конного полка генерал-майор Давыдов Иван Иванович, квартировавший в том же доме и выглянувший на крик. — Ведь потонут в грязи солдатики. Надо бы недельку подождать. — Хватит ждать! — заорал Орлов. — Дождались уже! Все вперед! И свой полк тоже поднимаете! Не спорят со мной! Вперед! Тут внимание светлейшего князя привлёк корнет из дежурного патруля с каким-то статским господином, явно задержанным. — Ваша светлость, — начал доклад Корнет, — нами на въезде в город задержан этот человек. Он опознан как воевода Мурома, надворный советник Егор Пестров. Утверждает, что направлялся к вам, но задержался на богомолье. Орлов возликовал внутренне. Вот кто ему за все заплатит. — Воевода, значит? Тот самый воевода, у которого бунтующие холупы город забрали? — Что? — Город башкирам да татарам оставил, а сам сучёныш к попам прятаться побежал. — Ваша светлость! — упал на колени Пестров. — Смилуйтесь! Да как я город-то удержал бы! Ни стен, ни гарнизона! Ведь всех моих солдат с собою зимой кар увёл, и взамен мне никого не дали. Ведь на вас, ваша светлость, уповали, что придёте и обороните от нечестивых!» Орлова захлестнула волна ярости. Он прекрасно понимал, что во всем виноват сам, что вместо скорого марша на Нижний Новгород, как ему и было предписано, потратил время на развлечения в Москве и на карательные операции над крестьянами московской губернии. Ну как не пошлешь гусар до да киросир по поместьям? Дворяне же так униженно молят, в ноги падают. Орлов скрипнул зубами. Теперь все будут за его спиной шептаться о его промахе. Наушничать государы не станут, что, дескать, это он и Нижний Новгород потерял, и даже Муром этот ничтожный. — Корнет! — заорал он стоящему рядом подчиненному. — Немедленно, именем государыни и императрицы, повесить этого труса, бежавшего с поля боя на выездных воротах, выполнять! Корнет аж подпрыгнул от усердия и побежал устраивать казнь, а бывший воевода Муромский завыл. «Патюшки, князь, пощади! Не губи, отец родной! Господом Богом прошу, невиновен я!» Но Орлов только наслаждался его воплями, с удовольствием, глядя, как через перекладину ворот перекидывают веревку. Собирался народ, появились еще группа конных гвардейцев. В ворота, косясь на петлю и запыхавшись, вбежал стацкий Это оказался прокурор Владимирской провинциальной канцелярии, Иван Иванович Дурнов. «Ваша светлость!» — на ходу кланяясь, закричал он. «Это беззаконец? Если Егор Степанович виновен, то пусть его судит матушка-императрица? Молчать, чернильная душа!» — заорал Орлов, снова заводясь. «Я, государы, не наделен правом карать всякого пособника-самозванца по своему усмотрению, а этот червь виновен в сдаче города и будет повешен». если ты еще раз рот откроешь, то повиснешь рядом. Все понял?» Прокурор покраснел, но больше противоречить не посмел. Только с жалостью и бессилием смотрел на своего давнишнего приятеля. В это время двое гвардейцев связали руки рыдающего воеводы за спиной, волоком подтащили к воротам и затянули петлю у него на шее. Ударила барабанная дробь, Орлов взмахнул рукой и гвардейцы быстро и плавно потянули веревку. Тело воевода оторвалось от земли и забилось в судорогах. И тут раздался истошный крик «Папа!». К повешенному со всех ног бежал подпрапорщик преображенского полка. Уклонившись от пытавшихся его перехватить конногвардейцев, он схватил ноги отца и попытался его приподнять. «Не убивайте его!» — рыдал юноша. Он невиновен! Не убивайте его! Молю Богом! Простите его! Пощадите!» Орлов поморщился от этих воплей. Он как-то не предполагал, что один из младших офицеров его гвардии окажется родственником жертвы. Вид покрасневшего лица висельника с высунутым языком и выпученными глазами притушил пламя его ярости, но признавать и эту ошибку фаворит не собирался. Орлов сделал знак, и один из коногвардейцев Ударом палаша в ножнах отправил в беспамятство юного подпрапорщика. Не выпуская ног отца из своих судорожных объятий, он, падая, поставил в его жизнь окончательную точку. Почти сразу после совместных учений, конных с пешими, случилась большая неприятность. В лагере второго заводского полка вспыхнула эпидемия кровавого поноса. Причину я установил сразу, как приехал на место. Отхожие места были организованы неправильно, и талые воды занесли болезнетворные бактерии в ручей, из которого брали воду для питания. на лицо была неопытность младших офицеров и преступная халатность командира полка Симонова Ивана Даниловича. Мне уже надоела его аморфность и саботаж, и потому я приказал взять его под стражу и пообещал расстрелять перед строем, если от поноса умрет хоть один из его солдат. Из полутора тысяч человек личного состава признаки болезни наблюдались у пятисот. Я тут же развил бурную деятельность, лагерь полка переставили, отделив заразных от еще здоровых. Прибывшего со мной Максимова с дочкой я накрутил за плохую работу по профилактике заболеваний и потребовал соблюдения ряда обычных для моего времени мер. Обильное, частое подсоленое питье, желательно отвар шиповника или иных сухофруктов. Питание только рисовой или овсяной кашей с запретом на жирное, жареное и тем более на алкоголь. Врачи смотрели на меня с удивлением, а Маше еще и с долей страха. После казни в Казани наши отношения полностью прекратились, и теперь я чувствовал себя не в своей тарелке в ее присутствии. поэтому с еще большим энтузиазмом взялся за медицину. Состояние солдата ухудшалось. Я понял, что нужен еще и сорбент. Тут же вспомнил об активированном угле, реальной панацеей по нынешним временам. Надо было его срочно изобретать. Установку для термической активации угля я собрал на базе чугунной пушки, забракованной Чумаковым из-за отколотой части удульного среза. Ее установили в специально сложенном очаге и внутрь вертикально опустили ружейный ствол, тоже из числа забракованных. Он был опилен с казенной части и стал, по сути, толстостенной трубой, соединяющей зону активации с источником пара в виде большого чайника. В пространство внутри пушки засыпали мелко-мелко раздробленный и отсеянный от пыли уголь. Горловину пушки закрыли глиняной пробкой с отверстием для выхода газа. Когда все было готово, запалили уголь в очаге и принялись нагревать пушку до светло-вишневого накала. Когда чугун накалился, стали подавать пар, который, проходя сквозь загруженный внутрь пушки уголь, реагировал с ним и выходил в виде смеси горючих газов через отверстие в глиняной пробке. Через три часа прокаливание и продувку прекратили. Реактор закупорили и стали ждать, пока остынет. В итоге я получил примерно четверть от изначального объема угля. Остальное прореагировало с паром в процессе производства. Этот порошок и был выдан Максимову как главное лекарство в борьбе с отравлениями и поносом, с напутствием применять не скупясь при любых подозрениях на желудочные заболевания. Установка моя с тех пор работала круглые сутки, вырабатывая активированный уголь для будущих нужд армии. Каждый боец получил в личное пользование парочку бумажных вощеных пакетиков с этим безотказным средством, а санитары сразу по коробке с устной инструкцией от Максимова. Несмотря на принятые меры, в полку заболело еще полторы сотни человек. То есть, скорее, у них проявились симптомы. а заражение произошло раньше жары кровавый понос в итоге унес жизнь восьми человек по словам максимова процент очень низкий но меня он решительно не устраивал и я решил выместить свою злость на давно нарывавшемся Симонове. на рассвете 8 апреля бывшего коменданта яицкой крепости поставили к стенке нижегородского кремля и дали в него залп с десяти стволов при казни присутствовали все полковники котором было сделано внушение о том, что соблюдение санитарных мер это боевая задача и мое неудовольствие от плохого ее выполнения вполне может быть летальным. Ох чувствую я что чернышов скоро подастся в бега. ледоход постепенно слабея, шел по волге десять дней. Главная русская река и все ее многочисленные притоки вздулись Вода затопила берега, всякое сухопутное сообщение прервалось, ибо броды стали непреодолимыми, а иные мосты были снесены льдинами. Все это время судовладельцы суетились, спасая свои корабли, спрятанные в плохо оборудованных затонах и в устьях мелких речек. И когда лед, наконец, прошел, баржи, барки и паузки потянулись по рекам под заунывные песни бурлаков. Купцы торопились, им надо было успеть по высокой воде проскочить в водную систему, построенную еще при Петре Первом. Но первыми навигацию открыли суда, сплавляющиеся вниз по течению, им-то мелкое ледяное крошево не особо мешало. Первая в этом году барка, прибывшая в Нижний Новгород из Ярославля, принадлежала голландско-российской компании, акционером и комиссаром который был профессор Московского университета иоган Рост. Судно на берег, напротив Нижегородского Кремля, сошли двое молодых людей, Александр Радищев и Петр Челищев. Они еще на реке разглядели черное пятно на месте Кремля и пребывали в преизрядно удивленном состоянии. Сойдя на берег, Челищев тут же обратился к первому попавшемуся грузчику. «Эй, человек!» Что случилось с Кремлем Нижегородским? Грузчик дернул рукой к шапке и чуть согнулся, начиная поклон, но потом передумал, выпрямился и даже заложил руки за спину. Он с неприятной злой усмешкой оглядел барскую одежду новоприбывших и с вызовом в голосе ответил. — Да вот давеча заперлись в Кремле такие, как вы, баре! Думали оборониться от истинного государя нашего Петра Федоровича? Да не оборонились! — За один день наш царь-батюшка всех дотла спалил. Ну, а кто не угорел, те сейчас землю копают, до да дороги строят. Ну, думаю, вы скоро и сами там будете. Работы-то много. Челищев явно собирался взорваться гневной отповедью, но Радищев до боли сжал его руку, призывая к спокойствию. — Спасибо, добрый человек, — с улыбкой произнес он. — Мы приехали к государю Петру Федоровичу принести присягу верности и передать послание. Где нам его сыскать?» Взгляд грузчика после этих слов резко потеплел, и он даже не глубоко поклонился. «А вот это правильно, господа хорошие, это верно. живет он в архиерейских покоях, но сейчас его на игре найти можно». Грузчик повернулся и махнул рукой куда-то вдоль реки вниз по течению. «Вон там, а видите, народу много, вот туда идите. Там в мяч солдатики играют, а государь с ближниками на них смотрят. Заинтригованные друзья посмотрели в указанном направлении и действительно увидели, что участок крутого Волжского склона был заполнен большой толпой. Вдруг эта толпа дружно, как один человек, закричала и пришла в движение. Подойдя поближе, они увидели, что часть крутого откоса была оборудована скамейками, но людей было раз в пять больше, чем мест. С другой стороны игрового поля, со стороны Волги, были сколочены помосты со скамейками. Над центральным помостом, окруженным цепью казаков, высился ярко-алый навес. На нем сидел самый настоящий царь, в короне, на странном троне, сделанном из обломков сабель и шпаг. — Ты смотри, каков! — покачал головой Челищев. — Прямо Иван Грозный, ишь, как очами сверкает. — Петя, ты вон туда глянь! — толкнул друга в бок Радищев. — Это же... — Книжна Агата! — ахнул поручик. — Мы с ней танцевали на балу в Москве в прошлом году. Помню, меня представили ей. Прошу первый танец. А она смотрит в больную книжечку и говорит так, наморщив носик. — Могу только третий. — Бог с ней! — вздохнул Александр. — Нынче выглядит грустной. Небось, несладко ей пришлось тут. Друзья поразглядывали еще генералов на помосте, потом, найдя просвет в толпе людей, протиснулись в первые ряды. Там они увидели немалого размера поле, размеченное белыми линиями. По полю, пиная кожаный мяч, бегали два десятка человек в черных кальсонах и на тельных рубахах двух цветов. У половины игроков рубахи были не крашеные, половина щеголяла в ярко-красном. С торцов поля были вкопаны в землю столбы с натянутой на них сеткой. В воротах с обеих сторон стояло еще по одному игроку. Радищев и Челищев оказались как раз за спиной одного из этих защитников. Гурьба игроков, пинающих мяч, под свист и вопли толпы приближалась, вот они ввалились в отмеченную белыми линиями зону у ворот, и в этот момент ведущий мяч игрок в красной рубахе кубарем летит на землю. раздается трель свистка. Только теперь друзья заметили еще одного человека, который бегал по полю в полностью черном одеянии. Судя по тому, что все сразу подчинились его сигналу и прекратили бегать, именно он и вел игру. Упавший поднялся с земли и с довольной усмешкой на испачканном лице легкими пинками покатил мяч к отметке напротив ворот. Обе команды отошли за линию и в пределах размеченного прямоугольника остались только нападающий и вратарь. Снова раздался свисток судьи, игрок разбежался и с силой пнул мяч пыром. Вратарь угадал направление и даже прыгнул, не жалея самого себя, в попытке достать мяч. Но, увы, он летел в верхний угол ворот и, пролетев в оршине от рук вратаря, угодил в натянутую сетку. Зрители дружно заорали и принялись скакать и обниматься. Кто-то схватил Радищева за плечи и, тряся его, как яблоню, кричал ему «Молодцы, куропатки, первейшие игроки!». Ничего не понимающий Радищев с трудом избавился от навязчивого нижегородца. Народ продолжал шуметь, но игра уже прекратилась. Обе команды, не торопясь, выстроились на поле напротив помоста с балдахином, Забили барабаны, заиграли горны, призывая всех к вниманию. Потом необыкновенно громкий голос объявил. Уважаемые нижегородцы, со счетом 2-3 победил полк Николая Куропаткина. Государь самолично желает наградить победителей. Каждому из команды будет дарован полуимпериал, а полку вручён переходящий знак на знамя. Снова загрохотали барабаны, загудели горны. и на поле вышел человек, одетый в богатый вариант казацкого наряда с золотой короной на голове. Петр и Александр во все глаза уставились на сотрясателя устоев империи. Пугачев, по русскому обычаю, обнял и расцеловал каждого игрока из красной команды, а следовавший за ним секретарь вручал монеты. Одноногий полковник с серебряной звездой на кафтане также был расцелован и получил из рук государя Большой позолоченный знак с длинными черными и белыми лентами. Пугачев отошел на пару шагов от строя игроков и громко произнес. «Ваша победа заслужена, но помните, не бывает окончательных побед. Бывают только передышки до следующего боя. И расслабляться нельзя, потому что молодцы из проигравшей команды с поражением не смирятся и будут усердно готовиться к следующим схваткам». Он обратился к команде в некрашенных рубахах. «Будете ведь?» Игроки задорно заорали. «Будем, государь! Да мы их в иной раз разорвем!» Пугачев смеялся и кричал. «Ай, молодцы! Чудо-богатыри! Спасибо вам! Хорошо играли, порадовали!» Одноногий полковник в ответ поклонился. «И тебе, отец родной, спасибо! За заботу о нас и за доброту твою!» После чего повернулся к своей команде и затянул. «Боже, царя, храни!» А игроки замерли, вытянувшись смирно, приложили руки к сердцу и подхватили. «Сильный державный, царствуй на славу, на славу нам!» Вслед за игроками песню подхватили на трибунах. Она звучала мощно и торжественно. Народ сдергивал шапки и подтягивал, кто знал слова. Пел и тот мужик, что тряс Александра. Государь стоял на поле с опущенной непокрытой головой и также прижимал руку к сердцу. Друзья под впечатлением от увиденного долго стояли, наблюдая расходящихся игроков и возбужденную зрелищем публику. Вдруг они услышали сзади вопрос «А вы кто такие, господа хорошие?» Обернувшись, друзья увидели троих верховых казаков с нагайками в руках. Когда мне доложили, что встреча со мной ищет Радищев, я был очень удивлен. Нестерпимо захотелось повидать уже второго живого классика, и я распорядился провести его со спутником ко мне под навес. Выглядел он в точности так, как на единственном своем портрете. Гладко брит, высокий лоб, прямой нос и тонкие губы. Его спутник тоже смотрелся породисто. Оба они глубоко мне поклонились. Ваше императорское величество, мы нижайше просим принять нашу службу и клятву верности, алчим принести отечеству нашему посильную помощь под вашим водительством». День сегодня явно удался, и матч прошел отлично. Начинающие футболисты почти не бегали толпой, как раньше, играли технично, не забывали пасовать. Народ демонстрировал явный интерес к новому виду развлечений. Это лучше, чем водку пьянствовать. А теперь еще и два максимально образованных по сегодняшним временам человека под мою руку просятся. Я почувствовал запах женских духов. Сзади ко мне наклонилась Агата. «Я знаю обоих, достойные люди», — по-французски произнесла девушка. «Чтобы княжна не сходила с ума в моем доме от безделия и не собачилась с прислугой, особенно с Агафьей, которая увидела в Курагиной конкурентку». Я заставил Агату учить меня французскому. Причем учить всерьез, с конспектами, словарем. «Уи, мадам», — ответил я и посмотрел на Челищева. Где-то я о нем читал. Точно, он же проходил обвиняемым по делу Радищева как соучастник написания легендарного путешествия из Петербурга в Москву. А кроме того, был одним из первых этнографов нашего Поморского Севера И биографом Михаила Ломоносова даже из своих денег поставил гениальному помору памятник. Правда, увы, деревянный. Примечательная личность, однако. По моему знаку, Почиталин вытащил из папки два листка с клятвой. Радищев и Челищев по очереди громко и с воодушевлением зачитали текст и поставили автографы. Потом написали каждые собственноручные отказные письма. Двумя дворянами в империи стало меньше. Окружающие казаки довольно заулыбались. «Я сердечно рад вам, верные мои подданные!» Я приглашающе махнул рукой в сторону лавок рядом с троном. «Расскажите о себе, где учились, что умеете». Из их рассказа я узнал, что оба пять лет изучали науки в Лейцепском университете, особо упирая на юриспруденцию. По окончании учебы Радищеву нашлось место в сенатской канцелярии, А Челищева в армию, откуда он успешно дезертировал. Петр дополнил известную мне информацию по воинским частям, скопившимся в Москве. К прежним присоединился еще и усиленный батальон Томского пехотного полка. Это было неприятно, но ожидаемо. «Я вижу, что толковые законники Екатерине не нужны. Одного в архив определили, а другого вообще плац топтать. Неладно». Но мне ваши знания нужны. Я оглянулся на свое окружение. Все внимательно слушали. Старый мир мы уже ломаем, я уверен, сломаем очень скоро. Но для нового нужны законы. Другие, для простых людей, написанные по правде, а не кривде, как нынче. И вы мне их составите?» Молодые люди восторженно засверкали глазами. «Попал я им в самое сердце...» со своей идеей о честных законах. Я же хотел получить свой аналог кодекса Наполеона, который лег фундамент буржуазного законодательства почти всех европейских государств. В моем окружении нет никого, кто бы мог этим заняться. А сам я не потяну. Времени нет. А тут два юриста сами в руки пришли. Грех не воспользоваться. «Приступайте немедленно!» «Если что нужно для работы, предъявите завтра мне через Почиталина». Я кивнул на своего секретаря. «Он же позаботится о вашем размещении и даст мои прежние указы». Радищев понял, что аудиенция окончена, вскочил и поклонился. «Государь, мне поручено передать вам еще несколько посланий, приватно». С этими словами он извлек из обшлага Камзола несколько писем. «Мы отошли в сторону от помоста казаки, по моему знаку, еще больше расширили круг отцепления. «Первое, владелец нашего судна, представитель голландской русской компании, хотел получить вашу аудиенцию. Вот его письмо. Голландец? Это интересно. Думаю, надо будет сегодня же с ним переговорить. Так уж мои братья-масоны шлют вам свои наилучшие пожелания. Мне в руки попал еще один пухлый конверт. Там много разных мыслей. Доброе, почитаю». Я выжидательно смотрел на Радищева. Меня ждала вишенка на торте. «Последнее...» — Александр замялся, сжимая в руках еще одно письмо. «Некая высокородная особа шлет вам свое послание». «Ага, прорвало наконец, плотину. Еще одна победа, и пойдут совсем высокородные предатели». Я вскрыл письмо, быстро пробежал его глазами. «Писал мой сын Павел». и писал явно под диктовку, слишком битиевато и сложно. Не называя меня впрямую отцом, Павел зондировал почву, жаловался на нравы, что царят в столице. В конце письма мне предлагалось вступить с отправителем в переписку. Я попинал камешки на земле, размышляя. Похоже, что рукой Павла водила его властная женушка, Гессендармштадтская принцесса, великая княгиня Наталья Алексеевна. Но фактически мне писали «панины». Оба царедворца сейчас в опале, отстранены от власти. Может быть, ослабить Екатерину и слить эту корреспонденцию столичному бамонду Пожертвовать сынком и паниными? Вбить, так сказать, большой клин в аристократию? А поверят ли мне? Екатерина усилила пропаганду. В церквях самвонов читают послания синода о донском воре Емельке. Простой народ двору не верит. Но аристократы пока едины, понимают угрозу своей власти. Да, тут есть о чем поразмыслить. Иди с богом, Александр. Я убрал письма за пазуху. Позже дам ответ. Радищев, уже сходя с помоста, задержался и неуверенно спросил: "Ваше величество, а как эта игра называется?" Он кивнул в сторону поля. "Футбол, мой друг, футбол". Была у меня мысль переименовать английское название Но все русские варианты оказались еще хуже. нагомяч шарабан, смеха да и только. Оставшись в относительном одиночестве, я распечатал второе письмо. Там оказался плод глубокомысленных рассуждений целой группы энтузиастов циркуля и наугольника по поводу проекта Декларации прав человека. Сработала приманка. Наверняка двое моих недавних визитеров В немалой степени из-за этого документы и приехали. Есть надежда, что еще какая-то часть идеалистов присоединится ко мне. Всерьез вникать в текст примечаний к статьям я не стал. Приедет Новиков, вот там соберемся и поговорим про масонство и его перспективы. Очевидно, что прежде чем что-то обещать масонам, надо набрать веса. Например, создав свою собственную великую ложу с блэк-джеком и шлюхами. Самое тонкое письмо, первое, было от профессора Московского университета Иоганна Роста. Сей достойный муж уведомлял меня, что русско-голландская компания всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству, и что сопровождающий судно купец первой гильдии Паульс Хоненбург уполномочен говорить от лица компании. «Чудесно! Просто чудесно! Поговорим! Наконец-то реальный выход на мировой рынок!» До голландца у меня руки дошли только к вечеру. Там же, на помосте, меня атаковала очередная волна крестьянских ходоков. В основном из числа тех, что скопились во время ледохода на левом берегу Волги, но и с юга тоже подтянулись очередные добровольцы. Беда была в том, что люди шли из расчета в один конец. Почти ни у кого не было запасов продуктов больше, чем нужно было, чтобы дойти до Нижнего Новгорода. и на меня, как истинного народного царя, ложилась обязанность прокормления и обустройства этой массы народа. А скопилось уже почти шесть тысяч людей обоего пола. Если исходить из нормы в полтора фунта хлеба на человека в день, то ежедневно мне надо было выдавать этой толпе 200 пудов хлеба и еще столько же пудов круп на каши. И это только тонкий ручеек. Полновесная река беженцев начнется после окончания распутицы. Чем больше будет орлов разорять крестьянские хозяйства на своем пути, тем больше в городе будет народом. И что с ними делать? Заверстать молодых и здоровых в полки? Старая проблема – вообще нет свободных ружей и воинской амуниции. И старших офицеров тоже нет. В достатке только сержанты из бывших солдат гарнизона. Вот на них вся тяжесть обучения новичков и ложится. А остальных поставить на городовые работы не хватает нормального шансового инструмента. Проще сказать, чего хватало. Нежегородские тузы поделились едой. Часть городских складов и амбаров перешла под мой контроль. И вообще купчины содействовали, чем могли. Вот понадобилась мне парусина на палатке для беженцев. Охотно подсказали, у кого забрать можно. Владельцем крупного груза ткани оказалась церковь, и я даже извиняться не стал, но богоугодное же дело пойдет. Но накормить и разместить людей мало, надо было еще и занять их чем-то, иначе будет бардак и беспорядки. Самых молодых мужиков я все-таки взял в новый, четвертый по счету полк, пока безоружный. Учиться шагистике и оружейным приемам можно и в лаптях с деревянным мушкетом на плече. Большую же часть мужичков снова скинул на безотказного павлония. Он и организовал полную занятость для добровольцев. Слава богу, у меня был целый Кремль работы. Да и мое распоряжение о строительстве Георгиевского съезда стало быстро выполняться. А проблему инструмента крестьяне решили сами. Сделали себе деревянные лопаты и прочий инвентарь. Бабы стирали и обшивали мужиков, пекли хлеб и занимались мелкой работой. а подростков, которых набралось полсотни, я поручил Ваське Каину. Молодой урядник материал на глазах. Он уже не был соплевым оренбургским пацаном. Нахватавшись манер от меня и от моего окружения, он вел себя как настоящий командир и в своем подразделении связистов дисциплину поддерживал на уровне. Организации голубинной службы занимались тоже не из-под палки, с энтузиазмом. Флажный семафор, чтение и письмо теперь учили все, без скидок на природное тугодумие. Просто те, кто поумнее, занимались часов пять и потом играли в футбол, а тугодумы повторяли урок вплоть до заката. С таким подходом к обучению, кадрами сигнальщиков моя армия будет снабжена в полном объеме. После ужина я остался один и, наконец, пригласил на аудиенцию голландца. Паульс Хоненбург был внешне ничем не примечателен. Увидишь такого, и через минуту вспомнить не сможешь, как он выглядел. Настоящий купец в штатском. Слегка полноватый, но не толстый. С усами, но не буденный. Выслушав его презентацию, я понял, что компания прекрасно себя чувствует, скупая за гроши по всей России примитивное сырье. Лен, пеньку, пух, шерсть, кожи, сосновую живицу, и так далее. Этот товар они частично гнали в Европу, а частично перерабатывали на мануфактурах под Москвой и продавали в России. Но желали эти рыцари наживы большего, от чего готовы были услужить мне ради расширения рынка сбыта своей компании. Я рад вашей готовности, Пауль. Мне действительно нужна помощь вашей компании и первым делом готовый завод под Казанью по выделке порохом. «Людей и землю я выделю. От вас потребуются мастера и вся оснастка. Срок до конца этого года беретесь?» «Я очень боялся, что мне заводы на Охте и Шосткинский достанутся серьезно разрушенными. От Екатерины этого вполне можно ожидать. И в самый разгар возможного конфликта с Европой я окажусь без пороха. Так что надо было заранее озаботиться». Схоненбург не удивился и возражать не стал, только уточнил, на какую производительность должен быть рассчитан завод, и уведомил меня, что цену всего проекта он скажет позднее. Но, под мое честное слово, компания готова начать подготовку к строительству, для чего он сам отправится в Казань выбирать место. Ну и для этого завода мне нужна селитра. Очень много селитры. Для этого я поручаю вам составить экспедиции для поиска селитрианных земель вдоль Волги до Астрахани. Кроме того, вы должны организовать устройство буртов для выращивания селитры на местном сырье. Голландец встрепенулся. — Ваше Величество, это весьма недешевый и небыстрый процесс. Селитрианную землю надо будет выщелачивать, а потом этот раствор выпаривать. что очень непросто и недешево, учитывая недостаток дров в южной части Волжского пути. Будет намного проще закупить превосходную индийскую селитру. Наши фактории в Индии и наш торговый флот обеспечат вас этим продуктом в любых количествах. Я удивился и напряг память. Действительно, Индия пока что не жемчужина в короне Британии. И ее монополии на торговлю с Индией пока не существует. Пока что Ост-Индской компании там успешно противостоят аналогичные компании из Нидерландов, Португалии и Франции. Конечно, скоро все изменится, но пока что я действительно могу черпать из этого источника. Но... Дорогой друг, я охотно буду закупать селитру из Индии. Но привратности европейской политики могут дурно отразиться на торговле, и я рискую остаться без столь прекрасного источника жизненно необходимого сырья. Поэтому я настаиваю на разведке и освоении собственных источников. Пусть даже это будет казне обходиться дороже. Вы меня понимаете?» Голландец кивнул. «Кроме того, это поручение будет не бесполезно вашей компании, И в деле попутного развития вашего основного бизнеса. Я же не против того, чтобы рядом с селитряницами и заводиками по выпариванию селитры возникли ваши мануфактуры и даже колонии ваших соотечественников. Почему бы трудолюбивым бурам не приложить свои руки к пустующей земле? Несколько десятков тысяч я вполне могу принять и расселить. А вопрос Веры пытливо посмотрел на меня голландец. «Не хотелось бы иметь проблем с вашей ортодоксальной церковью. После моего венчания на царство, ну, то есть коронации, по-вашему, в империи будет провозглашена свобода вероисповедания, так что на веру переселенцев никто покушаться не будет, а защиту от степных народов я обеспечу». Мысль о том, что свои коммерческие начинания можно обеспечить кадрами из родной земли, увеличила оптимизм с Хоненбурга. В продолжение темы обеспечения порохового завода сырьем поговорили о добыче серы под Самарой, о лесных дачах в верхнем течении Камы и о перспективе соединения этой реки с Печорой. Оказывается, голландец лучше меня знал о тамошних волоках и речных путях. И, по его словам, при небольших усилиях по сооружению соединительных каналов можно получить прямой речной путь к устью Печоры, и, следовательно, к мировой торговле. Впрочем, этот порт будет столь же сезонным, как и Архангельский, но мысль о сооружении каналов была правильной, и я подхватил ее. Соединить верху верховье этих северных рек – дело благое, и мы обязательно этим займемся, но гораздо больше отдачи и мгновенной коммерческой выгоды принесет соединение Северной Двины и Волги через их притоки – Шексну и Сухону. вы можете сами оценить перспективы сквозного речного пути от Архангельска до Астрахани. Голландец даже прикрыл глаза, рассчитывая возможные прибыли. А я продолжал. И все, что нужно для воплощения этих перспектив в реальность, это грамотный проект канала и руководство работами. Я уверен, что у вас найдутся компетентные специалисты, а я обеспечу строительство любым потребным количеством рабочей силы. Я не стал уточнять, что сила эта будет, скорее всего, подневольная, и далеко не только дворяне будут ее составлять. Уверен, что и среди простого люда и казаков будет масса недовольных, ведь я физически не могу удовлетворить все их хотелки и мечты, а значит, будут обиды и хуланы меня, которые я буду вынужден беспощадно пресекать. И лучшего способа применить с пользой большие массы заключенных, чем создание ГУЛАГа, просто и не придумать.